Глава 50. Команда молодости нашей. Орлов наблюдал за жарвым через монитор компьютера, сидя в комфортном кресле своего кабинета. Тесть возвышался в холле во весь свой недюжинный рост, демонстративно повернувшись к центральной камере видеонаблюдения, широкой, прямой, как шпала спиной. Явно что-то обдумывая, он рассеянно смотрел на бесшумно разъезжавшиеся в стороны двери, через которые входили и выходили постояльцы имперьяла. Просчитываешь дальнейшие козни, дорогой тесть, про себя усмехнулся Орлов. Жаров вдруг развернулся и взглянул прямо в камеру, будто почувствовал, что за ним наблюдают. Неужели была и чуйка вернулась? Впрочем, как и выправка, — заметил в уме Кирилл, — будто и не было стольких муторных лет борьбы с болезнью. А ведь первые несколько месяцев после инсульта ты совсем невнятно называл себя не иначе, как овощем. Помнится, чувствительность в конечностях была на нуле. Молодец, викинг, справился. Мысленно похвалил тесте-наблюдающей. Орлов уважал мощь характера сильных многогранных личностей, и тесте ему достался именно такой. Он знал, что родственник любит после завтрака подышать свежим воздухом и пройти необходимые десять тысяч шагов, настоятельно рекомендованных лечащим врачом. А потом его величие Олег Свет Максимович непременно поднимется к себе в номер, чтобы отдохнуть и ознакомиться с новостями в мире и стране. Своеобразный ритуал, которого тот методично придерживался годами. В течение нескольких дней Кирилл с особым рвением присматривал за тесем, с тех пор как вернулся из очередной командировки и неожитано узнал, что больше не является его опекуном. и оповестила Орлова об этом новом видении совсем не Эльвира, которая считалась правой рукой и главным информатором в его отношениях с тестем. Откуда в этом деле с отменой опекунства уши выросли, и кто их обладатель, пока оставалась для Орлова загадкой. Как бы то ни было, Кирилл решил предоставить тестью время самые ценные, что есть у каждого. От того, как этот актив будет использован, На подготовку к и следующим манипуляциям или на то, чтобы одуматься и сделать шаг назад, зависела ближайшее будущее Полка. Сегодня отведённый лимит времени был исчерпан. К большому сожалению, Орлова Эльвира Марковна ничем конкретным помочь не смогла и особо ценной информацией, как выяснилось в недавней беседе с ней, не обладала. Этот вывод был очевиден. потому как после вечернего разговора с родственницей у Кирилла возникло больше вопросов, чем было получено ответов. Почему Жарова, имея на руках строгие инструкции, так мало внимания уделила гостю, неожиданно появившимся на пороге их дома? Почему спустила на тормозах приостановку курса лечения мужа? Почему так затянула с донесением данной информации до самого Орлова? Похоже, теряет хватку. «Да, актив становится бесполезным», — с сожалением вздохнул Орлов. «Что-то в последнее время ее отвлекает». «Но что? Неужели нахваливаемая гиперпотенцией мужа?» «Нежданно-негадно свалившийся им обоим, как снег на голову?» «Не думаю. Хотя черт-черт не шутит. Кстати, что это за взлет потенции в его-то годы? Очередная побочка от курса?» наравне с агрессивностью, что там ещё? мнестильностью. Да, и повышенной утомляемостью. Как утомляемость вяжется с гипертензией? Непонятно. Некоторое время назад Орлов узнал о слежке тестя за Громовым старшим и об аварии, в которой угодил Николай, сотрудник СБ семьи Громовых. Получив эти вводные, Кирилл отдал приказ Гринёву присматривать за полком во время своего отсутствия в стране, а своему терапсиум-родственнику аккуратно навесил на уши дезу о том, что художественные его заинтересовали компетентные органы. В идеале этот ход должен был остудить пыл полка, но тот снова продемонстрировал привычную упёртость. На память Орлова так было всегда. Уж если Тесть что-то задумал, то обязательно исполнит. Причём исполнителем Паук предпочитал быть сам лично, так как ещё на заре их с Кирилом знакомства страдал излишней подозрительностью и не доверял третьим лицам дел, которые считал архиважными, ключевыми. Но раньше такой подход Тестя касался исключительно заданий по службе, которые тот исполнял с особым рвением и прилежностью. А теперь мог ли мой неугомонный родственник оказаться причастным к той аварии с Николаем? Ответа на этот вопрос у Кирилла пока не было, но долетали скупые слухи о том, что за тесем мог кто-то стоять и манипулировать его маниакальной жаждой мести. Этот некто, возможно, находился в ближнем круге самого Орлова. И громов старший в их повторном летнем телефонном созвоне намекнул о том же. На этом основании осторожный индивид и отверг предложенное Кириллом джентльменское соглашение о сотрудничестве, посоветовав сначала убедиться в благонадёжности своего окружения. Предложение, с которым Орлов звонил летом Громову, касалось розыска Василия, отца Медовы и Лезея. А в прошлую пятницу та, как по команде, совершенно неожиданно для Кирилла, возникла в зале ресторана и устроила эффектное представление с опрокидыванием подноса с его же заказом. Не странно ли? Особое подозрение внушало то, что появилась она именно в тот момент, когда новость об утечке информации из базы данных могла похоронить репутацию «Айте Кософт». Однако уже не в первый раз Кирилл ловил себя на мысли, что ему не хотелось бы верить в то, что Громово младшая дочь женщины, по которой он когда-то сходил с ума, связана со случившейся чехардой в фирме. Или всё-таки связана. Кирилл в который раз задался не дававшим покоя вопросом. Ладно, поживём, увидим. Но беседовать с ней довольно занимательно. Если бы твердится, что миледи представлена в голове компании анонимным на данный момент кукловодом, то глава в ней разочаруется очень, вплоть до серьёзного наказания за содеянное. Наказания, способного разрушить жизнь фигурантки. Да, Кирилл Андреевич будет вынужден действовать жёстко и заставить её ответить по заслугам, несмотря на прямую родственную связь с Ольгой, несмотря на то, что отец миледи сам Василий человек, которому Кирилл обязан жизнью. Естественно, всё произойдёт в рамках закона, и только если подозрения подтвердятся, другого выхода просто нет. Негласный закон его круга гласит: либо ты уничтожаешь врага, либо враг уничтожит тебя. Третьего не дано. И всё же на данном этапе Кирилл решил предупредить Громова о возможных в коснев паука, способных нанести той какой бы то ни было ущерб. Кирилл снова задумался об отце Екатерины. В материалах дела по исчезновению Василия Матвеевича Миронова, офицера вооружённых сил, до сих пор значились лишь скупые факты. Пропал без вести незадолго до гибели Ольги Даниловны Громовой, своей гражданской жены, с которой так и не успел оформить отношения. Исчез сразу после ранения, прямо из реанимации, в которую был помещен из операционного блока. Все, на этом следы Миронова обрывались, и долгое время о нем не было никакой информации, как в воду канул. но совсем недавно кое-что все же просочилось и достигло ушей Орлова. Прошел слух о том, что Василий Матвеевич Миронов жив, хоть и не совсем здоров, и вряд ли дееспособен. Водные прилетели случайно, через подслушный в одной из кофейн разговор. Дама, обладавшая данными сведениями, в отличие от своего собеседника, вела себя сдержанно, была немногословна и довольно быстро ретировалась, видимо, заметив слежку. Но главным было то, что незнакомка оказалась как две капли воды похожей на покойную Ольгу Громову. Если судить по записи с камер видеонаблюдения, оказавшихся в распоряжении Орлова, то внешне это было практически одно лицо. Поэтому Кирилл так и заинтересовался воспоминаниями в Меледе о незнакомке, как-то постречавшейся с той в коридорах их дома. дома, который Громов старший превратил в неприступную крепость. Кирилл сосредоточил взгляд на нужном квадрате монитора. Жаров направился к гардеробу, где безпроводчик получил своё пальто и шарф. Его всегда обслуживали вне очереди. В шапку тесь носить категорически отказывался, хотя Эля тщательно следила, чтобы та всегда была у него под рукой. Вот и сейчас Олег Максимович вытащил её из рукава пальто и пренебрежительно откинул на гардеробную стойку. Сотрудник гардероба ловко подхватил ненавистную штуковину и аккуратно выложил её на верхнюю полку, туда, где обычно находились головные уборы сотрудников Империала. Поднявшись из-за стола, Орлов подошёл к акну и вскоре заметил здесь шагающего по направлению к лесу белой как льняные волосы развевались на ветру. Но это никак не отвлекало староптивца от цели выполнить ежедневный квест. Даже перестав быть опекуном тещся, Орлов чувствовал свою ответственность за него, в память о Нене. Жена Кирилла была чистым, светлым человеком. Жаль, что задержалась на этом свете совсем ненадолго. Иногда, вспоминая о ней, Кир задумывался: почему хорошие люди так быстро уходят? Ответа на этот вопрос у него не находилось. В объяснении матери о том, что там, как и по эту сторону, тоже нужны чистые души, он не верил. Впрочем, как не соглашался и с мнением Аллы, коллеги по ушному военному прошлому, Аллы Михайловны Харитоновой, которая утверждала, что каждый следует по орбите своей судьбы. Да, по её мнению, прописано любому из нас выше при рождении, свернуть с пути не в наших силах, как-то сказала она. Алла, как и сам Кирилл, в конце нулевых состояла в штате центра Члены их элитной группы были укомплектованы из достойных кандидатов, собранных по всей стране. Отбор был жёстким. Право служить в команде получили лучшие из лучших, исключительно сотрудники, чьи ментальные и физические способности были квалифицированы как сверхординарные. Это была команда настоящих спецов, в которые в те годы входили и Жаров, и Алла, и Эльвира, и Ольга, и Василий, и в которые сам Орлов пробыл не так долго. А ведь поначалу Кирилл считал, что попал в ту среду по воле случая, и только потом понял, что в строгом военном регламенте организации понятие случайности – нонсенс. Орлову в конце нулевых, выпускнику Баумки с красным дипломом, молодому амбициозному программисту, выпал шанс поучаствовать с той командой в нескольких миссиях. Все они завершились успешно, за исключением одной – в 2010-м. В той последней для всех членов группы операции влияние обстоятельств оказалось сильнее отпущенных участникам команды возможностей. Миссия, пусть и со скрипом, всё же была признана выполненной успешно, ведь главная её цель была достигнута. Однако завершить операцию с блеском помешало отсутствие достаточного временного люфта. Время, в тот неспокойный день Кирилл на себе испытал, насколько его течение порой бывает неподвластным человеку. Можно постараться и просчитать всё до мелочей, Но удача вдруг повернется к тебе пятой точкой, и все понесется вспять. В тот памятный день взрыв у входа в бункер дал серьезные помехи со связью. Семь секунд задержки в декорировании программы изменили многое. Двоим из команды эта заминка стоила жизни. Миронову тяжелого ранения, а после операции и загадочного исчезновения. Самому Орлову об упущенном кванте времени напоминали ранение и жраму виска, от которого он решил не избавляться. В ожидании возвращения тестья с прогулки мыслями Кирилл снова вернулся к Калле. Она давно в отставке и теперь живет где-то за Уралом. Но в те годы близкая подруга Ольги была составной частью их команды, важным винтиком в слаженной работе отточенного до мелочей механизма. Ясь выше была дана способность видеть то, что обычный человек видеть был не в состоянии. Видеть каким-то внутренним зрением, абсолютно не подвластным пониманию при подключении обычной логики или привычного орлового математического расчёта. Способности сотрудницы можно было либо верить, либо нет. Жаров все года шеф специальной службы аналитического отдела центра Зовал свою любимицу Нину, аще как всевидящим оком, и безоговорочно доверял её прогнозам. А его непререкаемый авторитет заставлял прислушиваться к ним и тех немногих, кому была доступна информация о странных ментальных способностях коллеги. Для всех остальных Харитонова была квалифицированным аналитиком, выводы которого неизменно подтверждались дальнейшим ходом событий. На шутливую просьбу молодого и горячего Орлова увидеть, удастся ли ему связать свою жизнь с Ольгой Громовой? Алла тогда ответила: "Можешь не успеть". И оказалась права. Не успел. Правда, подумав, она тогда ещё добавила: "Но ты всегда будешь с ней связан". А вот каким образом связан, не уточнила. Возможно, имела в виду, что скован воспоминаниями об общем прошлом. Жаров вернулся с прогулки с любимым портсигаром в руках. Словно искусный фокусник, он по многолетней привычке игриво пропускал подарок первой жены меж сцепких пальцев. Шостро вертясь в ладоне своего хозяина, любимой серебряной вещице, презывно поблёскивала в ярком свете, льющемся с потолка, и привлекала внимание филигранно отточенной металлической поверхностью, точнее, высеченный на крышке объёмной головой орла в профиль, со сверкающим чистотой изумрудным глазом и хищным клювом. Опять курился шлем Кирил недовольно поморщился. Несмотря на яростное неодобрение врачей, тесть оставался верен многолетней привычке. Прихрамывая и опираясь на трость, Жарков сдал в гардеробе верхнюю одежду и проследовал к себе в апартаменты. "Пора", проговорил Кирилл и отправился к тестю в номер.